Глава 8. Работа не работа после такого. Нет, все на автомате, конечно, и разговариваю, и договариваюсь, и документы заверяю. Затем еще деловые поездки, без которых не обойтись никак. Вначале в администрацию с Кириллом Колесниковым на поклон. А как по-другому? Хочешь вести нормальный бизнес – дружи с властью. Людмила тем более и тут сработала как надо, шестерукая богиня, все успевающая не иначе. Договорилась с кем надо, нашла нужный подход. Не зря же девушка из администрации, явно предупрежденная и подмазанная, как следует улыбается нам восхищенно и сразу без очереди документы отдает. Мы с Колесником тоже обаяние на полную мощь. Тут Кирилл, само собой, флагман. Умеет налаживать долгосрочные связи. Вертикальные, и горизонтальные. Так что все проходит хорошо. Практически без моего участия в процессе. Выходим довольны. Аренду вот прямо перед Новым годом выхватили. Отлично просто. Еще бы морковка моя не шалила. Но это уже за гранью реальности. Женщины, что с них взять? С частными арендаторами встречаюсь уже в их офисе. На эту встречу я решаю взять с собой Кристину. Пусть привыкает к профессии, но людей посмотрят, Да и импонирует она мне. Хочется поближе держать и проверить лишний раз. Может, это она, морковка? Встреча проходит хорошо. мое решение насчет Кристины оказывается верным. Длинные ноги, ресницы пушистые, невинный взгляд делают свое дело. Мужики плывут, прыгают перед девочкой, улыбаются. А мы с колесником не теряемся. Договора на своих условиях под это дело проталкиваем. Все правильно. Работаем как надо. И четыре точки наши. До Нового года успеваем спокойно открыться. Большие скидки, загоны, неликвида по нормальным ценам, большая прибыль компании. Если бы в отношениях так же легко было. Я знаю, как делать деньги, когда и как. И я не знаю, как делать любовь. А без этой составляющей как-то пусто на душе. Хреново. Опять вспоминается сцена отъезда Эммануэль, и я ловлю себя на том, что даже завидую Илье. Не потому, что такую девушку отхватил. Я на нее к тому времени уже давно не претендовал, отпустил. А потому, что главный акционер, судя по сверхдовольной, расплывающейся в постоянной улыбке физиономии, нашел свое. И был дико счастлив этим. Так же хочу. Уже вечереет. Мы стоим втроем у нашей машины. Водитель курит в сторонке. А я смотрю на Кристину и понимаю, что не хочу ее отпускать. Мысли о таинственной морковке где-то в стороне, потому что мне уже как-то не особенно нравится тенденция на игру. Зачем мне женщина с такими загонами? Нет, в сексе она огонь, конечно, тут ничего не скажешь. Но что-то слишком долго раскачивалось. Мужа, что ли, в командировку отправляла, чтобы не мешал? Короче говоря, идея встречи с морковкой мне еще больше кажется ненужной и глупой, тем более, когда такая женщина рядом. Над нами кружит первый снег, и город больше не кажется серым. Холода задержались. Сохранялась золотая и багряная листва на деревьях и кустах. Торжественное увидание, припорошенное серебром. Я думаю, что уже разучился кайф от красоты природы ловить. Давно на свежем воздухе не был. Забыл, каково это — просто в небо смотреть на падающий из пустоты над головой снег. Нужно съездить после этого оврала на лыжах в горах покататься с девушкой. Вот Кристинку с собой возьму. В конце концов, должен же я устраивать свою интимную жизнь. У нее там, правда, какой-то Платон есть. Но пофиг, уведу. Такая красивая, нежная. Чего я раньше-то моргал всё? Работа проклятая. Жить не дает совсем. Да еще и морковка эту голову задурила. Короче, вижу цель, не вижу препятствий. В январе с Кристиной поедем на горнолыжный курорт по работе. Только подпиши трудовой договор, милая. Я тебя везде с собой буду брать. В постель особенно. Задолбала быть одиночкой. Во вкус вхожу. «Удачный день», — говорю Кириллу и Кристине. Надо же как-то обозначить наш успех. Кристина улыбается, но как-то не уверена, устала. Не привыкла к таким переговорам, как можно ласковее интересуясь у девушки, Краем глаза отмечаю, что у Колесникова от моей нежной интонации даже челюсть отвисает. Он моргает удивленно, затем хватается за телефон и подается в сторону. Понятливый какой. Понятливый какой. Короля делает свита, со мной другие не работают. Мне кажется, спокойно отвечает Кристина, что тот, кто сидел слева, Лысков, насколько я помню, Злоупотребляет сильнодействующими препаратами. Она делает паузу, рассчитывая на уточняющие вопросы. Но я просто жду продолжения, заинтересованный. Характерная мимика, знаете ли, и моторика пальцами стучал и нервничал. Для ситуации слишком уж надо же, приметливая какая. Про Лыскова я в курсе, как собственная половина города, вернее, половина того города что крутится в нужных слоях. Кристине знать об этом неоткуда. Значит, реально увидела. Слысковым надо будет осторожней. Совсем потерял страх. Надо же. И бизнес с ним лучше свернуть. Во избежание. Ну, ничего. Зато договора на нужных нам условиях. Во всем есть плюсы. Даже в таком дерьме. Психолог, усмехается Кирилл, но в разговор предусмотрительно не лезет. Он вообще сильно занят, интенсивно переписывается с кем-то. А я смотрю в глаза Кристине, поражаясь их глубине. Омуты. В ее омутах серое небо и глубины лесных озер. Как я раньше. Надо же. Глаза красивые. Молчу я, потому что глупо такое говорить еще и при свидетелях. Надеюсь, она по моему лицу прочитает все, что хочу сказать проявит свои профессиональные навыки. «Куда вас подвести, Кристина?» Вместо этого спрашиваю у нее. «Не стоит беспокоиться, Игорь Игоревич!» Вздыхает девушка и опускает взгляд, пряча свои безумно красивые глаза. «Я живу тут неподалеку. Хочу прогуляться». Рабочий день закончился. Прощается с нами и идет по первому снегу в сторону освещенной улицы. Мы с Кириллом и нашим водителем Молча провожаем взглядами стройную фигурку в осеннем приталином пальто, освещенную лучами фонарей, чуть присыпанную снежком. Картина из сказки. Может, это она? Пусть будет она. Ты на связи? Отправляю морковке сообщение. Кристина впереди не реагирует. Телефон не достает. Но и ответа мне не приходит. Черт! С досадой убираю телефон в карман. А Кристина уже ушедшая. Далековато по тротуару, неожиданно поворачивается к нам и легко машет рукой. «Какая красивая женщина!» тихо говорит Колесников, не отрывая от Кристины внимательного взгляда. «И кажется в восторге, что ты ее на повышение взял. Жениться бы тебе, чтобы на работе романов не заводить, с досадой говорю я. Так вот я собираюсь, может быть». Я в удивлении на неожиданную новость скидываю бровь и приглашаю его жестом в машину. Отметим все это? Обязательно. Потирает ладоши колесников. Если бухать, то только в надежной компании. А не как в прошлый раз.